диспансер. Примерно неделю у меня ушла на то, чтобы оклематься. К концу этого срока я чувствовал себя вполне приемлемо. Разумеется, я еще не был готов к обратному пути, но уже шел на поправку. Температура спала, озноб прекратился и тошнота прошла. Появился аппетит. Это что касается физиологии, а вот мое душевное состояние было, черт побери, оно было хреновое, и я не найду лучшего слова, чтобы описать его. неудачные трипы и гибель буги не давали мне покоя, вгоняли в депрессию и мешали вернуться в мир эпицентра. Было и еще кое-что. За всю неделю полковник ни разу не побывал у меня. Он всегда навещал прибывших сталкеров, общался с ними, делился местными новостями, но в этот раз он не появился. Я не сомневался, что он знал о гибели дочери. Сам факт, что мы прибыли вдвоем, говорил об этом красноречивее любых слов. И я думал, что, возможно, полковник винит в случившемся меня, Ведь он знал о наших с ней непростых отношениях. Я хотел поговорить с ним, попытаться объяснить, но не мог пойти к нему сам, а он в диспансере не появлялся. На восьмой день я смог самостоятельно встать и выйти на улицу. Диспансер располагался в приземистом двухэтажном здании, неподалеку от границы территории Штиля. К зданию примыкала большая веранда, и обычно я, поправившись, проводил на ней много времени. Тут было хорошо и возникало ни с чем не сравнимое ощущение абсолютного покоя. Я много читал, думал о своей бесконечной рукописи, просто отдыхал. Там было здорово на веранде, но на этот раз я просто сел в большое кресло и уставился прямо перед собой. На столике лежала пачка сигарет. Я закурил в надежде, что уж здесь-то наконец успокоюсь и пойму, как жить дальше, но не чувствовал покоя. Полковник появился, когда я докуривал вторую сигарету. Я попытался встать, но ноги были как ватные, и мне пришлось просто кивнуть. Старик молча кивнул в ответ, поднялся на веранду и сел в кресло напротив. «Я подвел вас», — сказал я, выбивая из пачки третью сигарету. Во рту уже стояла неприятная горечь, но сигарета давала возможность опустить глаза и занять чем-то руки. «Я говорил с Сабжем», — помолчав, произнес полковник. «Он рассказал мне, как все случилось. Это...» — он медленно перевел дыхание — Я всегда знал, что это может случиться. Но, конечно, верил, что она избежит. Теперь это неважно Макс. Но мне, отцу, трудно смириться с мыслью, что моя дочь ушла раньше меня. Хотя, возможно, это и к лучшему. Я поднял глаза и посмотрел на него. И вдруг заметил, как сильно он изменился. Постарел, волосы поредели, и в выражении лица появилась какая-то болезненная слабость, совершенно не характерная для этого очень сильного человека. «Не смотри на меня так, Максим. Я сказал то, что хотел сказать. Нам еще предстоит разговор, который все разъяснит. Но сейчас мне очень нужно, чтобы ты как можно скорее поправлялся. Я буду навещать тебя. Через неделю я смогу двинуться в обратный путь. Если, Сабж, тебе не нужно идти обратно. Для тебя есть важное задание здесь. Полковник, мы не смогли донести груз, и... Вы донесли груз», — перебил меня старик. «Грузом был ты, Максим». «Я? У меня сейчас нет времени объяснять. Полковник тяжело поднялся и пошел к выходу с веранды. У нас с тобой вообще осталось не так много времени, а еще столько нужно сделать. Я приду вечером, и мы с тобой обо всем поговорим. Я... Хорошо, но я могу увидеть Сабжа». Он умер вчера ночью. Полковник неопределенно махнул рукой, как будто отгоняет от лица табачный дым. Просто не проснулся.